Весной 1666 года его тайно переправили в Швецию, а осенью уже вышел королевский декрет. Каташихину назначалось жалование в 300 риксдалеров серебром, по элику он нужен нам ради своих сведений о русском государстве. Со слезами благодарности Катасик не выслушал этот указ, клятвенно заверяя шведов, что будет служить их королю верой и правдой а если изменит, то будет достоин смертной казни без всякой пощады. Под этими словами он поставил свою личную подпись. «Прошу службы короне шведской», — просил Каташихин, — «а так уже квартиру с корчами, дабы мне жить и сыту сыт и. Пусть читатель не думает, что Каташихин предал родину, расплатившись с нею за те батаги, что отсыпали по спине за пропущенное слово «государь». На Святой Руси еще не так драли людей, но никто из них не предавал родины. Дело в другом, в непомерном корыстолюбии Каташихина, который заранее обдумал свое предательство, ибо надеялся иметь за границей больше благ и почестей, нежели имел у себя дома. Чтоб Каташихин не скучал, шведы поместили его на жительство к переводчику Даниилу Анастазиусу, имевшему свой дом на южной окраине Стокгольма. Толмач любил выпить, а потому даже обрадовался на хлебнику, как своему сопетухе. В это время после кардинского мира снова оживилась торговля России со шведами. В Стокгольме появилось немало русских купцов с товарами – и Анастазиус, помогавший купцам в заключении контрактов, имел от них немалую прибыль. Так что деньжата в его доме не переводились, по этой причине много пьянствовали оба, и сам хозяин, и его квартирант. В периоды трезвости Каташихин усердно отрабатывал королевское жалование, составляя для шведов подробное описание московского государства, Он описывал структуру его правления, быты, нравы народа, медный бунт и восстание москвичей, чему сам был свидетелем. Каташихин хорошо владел бесхитростным языком своего времени, иногда обогащая его сочной речью русского простонародья. Но однажды за выпивкой Даниил Анастазиус стал очень жалеть Каташихина. «Ты теперь бойся», — сказал он ему, — «на Москве прослышали, где ты затаился под чужим именем. В Стокгольме теперь ожидают приезда посла Ивана Леонтьева, который будет требовать твоей выдачи, чтоб на Лобной площади посреди всей Москвы тебе отрубили голову яко предавчику». «Нет уж», — отвечал Каташихин Селецкий, — «мне обратной дороги нету, лучше я сопьюсь заодно с тобой, Данилушка». Анастазиус был женат, а жена его, Мария Фалентина, бушевала каждый раз, когда мужчины садились пьянствовать, отчего в доме не переводились скандалы с битьем посуды и рыданием. Но женщина не слишком-то огорчалась, когда молодой Каташихин гладил ее выпуклые бока и хватал за груди, выпиравшие из прорези тесного лифа. Анастазиус это приметил. «Ты зачем мою Фалентину на кухню зовешь?» Просил ее, чтоб суп варил пожирнее. Она тебя сварит, объешься. Настала осень 1667 года. Мария Фалентина сказала, что уходит из дома. И пока не прекратятся пьянки, обратно не вернется. Каташихину стало жаль, что лишается услуг податливой хозяйки, он сказал королевскому переводчику. «Данилушк, ты бы купил ей чего? Она, вишь ты давно колечко золотое на мизинец котела. Я бы и сам купилась. Пойдем и купим», — вдруг решил Анастазиус. По дороге до лавки ювелира они стали ругаться. «Стану я на нее тратиться», — говорил Толмач, — «ежели она на кухне вместе с тобой жирный суп варит». Анастазиус плюнул и пошел далее. Каташихин завернул в дом шведского капитана Свена Гетта, где его угостили. Пьяный он вернулся домой, там застал Анастазиуса, тоже пьяного. — Пошел вон из моего дома, — кричал Анастазиус, толкая Каташихина в двери. — Это из-за тебя ушла, Фалентина. — Я твоих, Хари видеть более не желаю. Убирайся. Пьяные сцепились в драки, и Каташихин более сильный завалил хозяина на сундук. Анастазиус схватил квартиранта за глотку и начал его душить. Тогда Каташихин выхватил из-за пояса нож, от отчего Анастазиус вмиг протрезвел. «Так-то платишь ты за все мое добро к тебе? А много ли я от тебя добра видел?»